Ну и жизнь у них, у князей. Нифига не делаешь, только исполняешь оперы и собираешь картины. Впрочем, оно и понятно. Помню, кореш у меня был, звали его Сомов. с Скупщиком Хабара работал. Так он когда-то бухгалтером в Европах по контракту вкалывал. Пока не сел за мошенничество в особо крупных. А когда вышел, решил, что в зоне оно спокойнее и веселее, чем в Европах. Так вот, этот Сомов, помнится, рассказывал... Что Лихтенштейн — это место, где весь цивилизованный мир, и Америка, и Азия, и уж, конечно, старушка Европа, отмывает шальное бабло и складывает награбленное. Что кроме банков, где процветают всячески полулегальные махинации, в этом самом Лихтенштейне ничего и нет. Точнее, есть. Это кафешки, где обедают служащие банков, и пивные, где служащие банков надираются в хлам по пятницам. Еще Сомов объяснял, какое удобное в этом их Лихтенштейне законодательство в плане налогов и уголовной ответственности. Жаль, подробностей я уже не помню. Не то все непременно принцессу своей эрудиции поразил бы. Так что у князя Лихтенштейнского, который весь этот банковский беспредел крышует, наверняка с Лавандосом все в порядке. А когда денежки есть, и интересы соответствующие, респектабельные и яхта у старикана, мое почтение. Сколько я дурак ни копи, а на такую не в жизнь ни наскребу. Дойдя до этой жизнеутверждающей мысли, я вдруг понял, что зверски хочу в туалет, ибо не слишком обильный завтрак, который приготовил нам своей немытой рукой повар Тинта, совершенно не хочет держаться у меня в животе и перевариваться, снабжая мой организм жирами, белками и углеводами. — Эй, товарищи! — позвал я. Все остановились и обернулись ко мне. Тополь, шедший первым, Ильза, шедшая за ним, и Иван, сутулый, похожий на великана, опившегося браги. — Чего? — Я отойду минуток на пять. — Далеко? — насторожился Тополь. — километр на три, — отвечал я, глядя на Тополя сукаризны. — Дескать, ты бы еще спросил, есть ли у меня туалетная бумага. — Далеко не ходи. — А то нехорошо как-то. Что-то мой ПДА пошаливает. — И датчик аномалий. — Не хлюзди, Костя, — заявил я, ныряя в ближайшие кусты орешника. — Кстати, вы пока можете чайку погонять. Утопали в рюкзаке термос. А желающие, так те и вовсе могут сделать друг другу массаж ножных протезов. Ближайшие десять минут я был занят. Да простит меня читатель за подробности, исключительно своим желудочно-кишечным трактом который моя мама, терапевт захудалой районной поликлиники, называла всегда и только лаконичной аббревиатурой ЖКТ. Чтобы случайно не смутить невинность ее высочества запахами и неблагозвучием, я отошел достаточно далеко от поляны, где остались гонять чай мои спутники. Ну, точно как в свое время Мисс 86. А когда я вернулся... Что-то пошло по звезде, это я понял еще в пятидесяти метрах от той самой поляны с хилыми осинами. Начать с того, что я услышал мужские голоса, ни один из которых не принадлежал ни Тополю, ни Ивану. И закончить тем, что Ильза вновь пронзительно завизжала, когда давеча в баре. Я упал на брюхо, тщательно изучил карту местности на датчике аномалий и полез, полез по-пластунски туда, где оставались Тополь и компания». «Где комбат?» — спрашивал невежливый плечистый мужчина, тыча в спину Тополя дулом автомата. «Тополь, я тебя спрашиваю, где комбат?» «Ого!» — встревожился я. «Да бы он к монахам, этот твой комбат!» В сердцах рявкнул Тополь, пытаясь повернуть голову к плечистому с автоматом. Я насторожился. «Рявкающий Тополь — это большая редкость. Обычно, Костя, сама сдержанность, пока трезвый, конечно». «Я тебя спросил, где комбат», — повторил плечистый. Его голос показался мне смутно знакомым. «Неужели я знаю эту падлу?» Мои пальцы самопроизвольно сжались в кулаке. «А мне откуда знать, где твой комбат? Я ему что, нянька?» «Поссорились мы. Не слышал, что ли?» «Что поссорился, слышал. Что помирились, сам видел», — спокойно возразил плечистый. «И что-то видел, интересно» как вы сидели в баре и пиво дудлили, будто старые кореша, типа не ссорились никогда, и сам неразлучник вам закусон подносил. Ну и что? Как что? Мне комбат нужен. Если он тебе и впрямь нужен, ты не в ту сторону пошел. Мы отбора пошли сюда, в темную долину, а комбат тот двинул на свалку. Ты разве не знаешь, что комбат уже 10 лет в темную долину, не ногой, что у него здесь лучший друг погиб, кнопка? а потом еще и дайверу, который он в отмычках ходил, кони двинул. на да, вроде слышал что-то. А какие выводы? За комбатом на свалку отправляетесь, потому что у комбата принципы. Принципы? Ну-ну. А это кто? тёлка комбата? Спросил плечистую указывая подбородком на Ильзу. Принцесса Лихтенштейнская смотрела на всю эту сцену из-под прищурив свои бездонные глаза, взгляд которых теперь казался беспощадным и яростным, как у затравленной волчицы. Казалось, будь ее воля, уж эта правнучка жестоких герцогов Лихтенштейнских устроила бы пацанам вырванные годы. Что-то подсказывало мне, что в замке на горе три сестры, о котором только что так красиво рассказывала нам Ильза, Имеет место прекрасная пыточная комната, где собраны жутко древние офигенные исторические орудия дознания, которыми еще пра-пра-пра-дедушка Ильзы, какой-нибудь Франциск Лисья Морда, вызнавал у проштрафившихся должников, где они зарыли свои соцнакопления, а у политических противников, где прячутся ассасины. — С чего ты взял, что это тёлка комбата? — глуповато спросил Тополь. Его удивление показалось мне неподдельным. «Да видел я, как они с ней в углу миловались, когда комбат зеленому и его пацану в табло засветил», — усмехнулся плечистый. «Да брось заливать». «Пантелей», — говорил, — «он видел». «У твари глазастый!» — удивился я. «Это не тёлка комбата. Это туристка из Прибалтики». По-русски понимает плохо. Дура редкая. Последние слова Тополь произнес в полголоса, с доверительной интонацией предателя, разворачивающего перед вражеским полководцем план осажденного города. — Из Прибалтики? — с недоверчивой усмешкой спросил тот. — Из Прибалтики? — не моргнув глазом, подтвердил Тополь. — А мужик кто? — он указал на Ивана. — А мужик жених ейный. Ваня. С ним, пожалуйста, поосторожней. Он с ФСБ какие-то дела мутные мутит. Может, и работает там. Я знал, что Тополь фантазирует, проще говоря, врет в надежде отпугнуть нежданных гостей или, по крайней мере, заронить в их души сомнение в том, что им нужна такая добыча. Да нам пофиг, ФСБ или хоть вообще ЦРУ. Мы же в зоне, а в зоне свои законы. Эту фразу произнес парень, который держал на мушке Ильзу. Я чуть не написал «мою Ильзу». Его голос тоже показался мне знакомым. Я под черепашки вытянул шею, чтобы разглядеть говорящего. И разглядел. Я узнал его. Это был пацан, который отирался возле соседнего подоконника в баре. Голова коротко стрижена под ежик, на лбу ссадина. — Садина. На шее татуировка тигр, разинувший зубастую пасть. Один из тех, кого я принял вчера за бандитов, но, вспомнив о презумпции невиновности, переименовал в лиц подозреваемых в причастности к бандитизму. Все же права поговорка. Чем хуже о людях судишь, тем правее будешь. Они что же, шли за нами от самого бара, а я их клювом прощелкал? ужаснулся я. Эх, теряю квалификацию. Интересно мне было знать, с какой целью шли. Зачем им комбат? И главное, если им действительно понадобился комбат, зачем они медлили так долго? Ведь все вопросы можно было полюбовно решить и в баре. Но это если у них вопросы. А если у них приказ комбата поймать, застрелить и тушку зарыть?» Тогда, конечно, в баре следует комбату как следует присмотреться, а затем... Но кто мог меня заказать? Кому я мог перебежать дорогу? Как ни странно, в качестве потенциальных заказчиков, способных заплатить пацанам вроде этих минимум 3000 единиц за поимку и ликвидацию комбата, мне на ум приходили лишь двое. Армянин по имени Автандил, законный муж женщины, который я когда-то без беззастенчиво трахал, и господин Рыбин, заказчик аквамаринового контейнера. Не то чтобы у Рыбина были причины меня заказывать, но у него, по крайней мере, были три тысячи единиц. — Ну так что, мужики, может, отпустите нас? Мы же безвредные совсем, и нафиг никому не нужные. Трое бандосов переглянулись. У них было совсем другое мнение насчет безвредности. Наконец, тот... Что был за главного, плечистый, выдавил ответ. «Но это... Ты, Тополь, и правда нам даром не сдался. То есть нам, конечно, сказано было тебя вместе с комбатом вольнуть. Но мы ограничимся тем, что твои контейнеры с хабаром заберем. У тебя ведь их три, и все полные. А тебя самого тут к дереву какому-нибудь наручниками пристегнем». В левой руке плечистого правый он держал автомат, блеснули стальные браслеты. Посидишь, подумаешь о смысле жизни, а там, глядишь, тебя кто-нибудь освободит. Вот будет какой-нибудь грёбаный контроллер мимо проходить со свитой, увидеть тебя, сжалится и поможет тебе освободиться, просто потому что он добрый и любит помогать людям. Чувство юмора у Плечистого, конечно, было. Своеобразное такое чувство юмора. Оставить человека в зоне, прикованным наручниками, к стволу дерева, значит обречь его на мучительную смерть от когтей и зубов мерзостных мутантов. «Ваню из ФСБ мы к тебе в компанию определим. Будете сидеть тут вместе. Песни воинсталкерский петь. Пушки из дота торчат, гаснет фугас за горой. Вот и кончается гон. Скоро нам ехать домой. Мы возьмем себе только девчонку». — Как ты говоришь, ее зовут?